Глава 64 Когда Савищев ушел, Анна Петровна обернулась к Саше Николаевичу и радостно заговорила: Вот никак не ожидала видеть. Ну, будем пить чай. Слово чай она произносила по-прежнему сочно, но сейчас же спохватилась и растерянно огляделась вокруг. Благодарю вас, я ничего не хочу, поспешил ответить Саша Николаевич. Мне главное, вас хотелось видеть. Спасибо, миленький, ну садитесь. Вы слышали, что с нами случилось? Да, графиня. Саша Николаевич нарочно назвал ее графиней. «Я не понимаю, как это могло случиться, и князь Алексей был не в силах», — быстро сыпала она словами. «Говорят, все по закону. А какой тут закон? Я решительно не могу взять в толк. Мне Наденька Заозерская через тетку обещала еще раз спросить великую княгиню. Я надеюсь, что это выяснится». «Надо надеяться, графиня. А что Надежда Сергеевна?» «Наденька...» «Ах, это такая прелесть, мой миленький! Она навещает меня почти каждый день. Если бы не она, я пропала бы совсем. Ах, какое же это золотое сердце! Я за себя не тревожусь. Мне ничего не надо, мне Костю жаль. Представьте себе, миленький, он один день даже не курил, а у меня ему на табак даже денег не было». Она сообщила это с такой гордостью. Точно Костя совершил величайший подвиг, который должен был бы привести в восторг Сашу Николаевича. «Да, он прекрасный у меня», — продолжала Анна Петровна. «Но знаете ли, миленький, все-таки он беспокоит меня. Я вам это говорю как близкому другу. Если бы вы повлияли на него, мне кажется, что он начал пить. А что он делает вообще, графиня?» «Страдает, голубчик. Он ужасно страдает. И если правда, что он начал пить, но, может быть, я ошибаюсь, потому что он такой прекрасный, но все-таки, если бы вы как-нибудь допытались у него...» «Я знаю, вы, мужчины, как-то не считаете это пороком». Она болтала по-прежнему, все с теми же знакомыми Саше Николаевичу интонациями, наивно и доверчиво, и быстро перебирала крючком свое вязание, как будто для своего удовольствия, но теперь это вязание служило для нее почти единственным источником существования. Она замолчала и некоторое время так тихо работала крючком, что по ее сморщенному лбу было видно, что она старается совладать с каким-то усилием мысли». Денег она не достала, и теперь ее занимали соображения, как бы вывернуться ей. Ликвидация ее дел произошла самым безалаберным способом. Она ничего не сумела собрать, даже то, что принадлежало ей лично. Большинство вещей у нее разнесли, и она сама даже не знала, куда они делись. Большую часть заложил сам Костя и стратил деньги, желая якобы поддерживать прежнюю жизнь. Анна Петровна так растерялась, что позволила дворовым тащить все, что им нравилось». Потом ей пришлось нести в заклад последнее, что у нее было, и теперь даже заложить было нечего. «Скажите, миленький», – прервала она, наконец, свое молчание. «Говорят, за границей можно продать автографы. Правда, что за них дают деньги?» «Смотря какой автограф, – графиня ответил Саша Николаевич, – у меня есть один миленький, и вы бы хотели продать его». Анна Петровна опять замолчала, еще ниже нагнулась над своим вязанием. Видно было, что она не хотела продавать автографа. «Да, пожалуй, я бы продала его», – тихо сказала она. Саша Николаевич, конечно, сразу же понял, в чем дело, и ему захотелось помочь бедной женщине. Так прямо предложить ей деньги он стеснялся, но под видом покупки автографа можно было бы дать ей такую сумму, которая помогла бы ей хоть на время вздохнуть посвободнее. «А чей автограф?» – спросил он. «Да, может быть, миленький он вовсе и не интересен», – начав уже сомневаться, возразила она. «Все-таки графиня чей он?» Если лицо историческое... О, да, я думаю, историческое. Это письмо кардинала Де Рогана. О, оно может стоить очень дорого, воскликнул Саша Николаевич. Я, кстати, знаю здесь одного собирателя автографов, и он даст, я думаю, с удовольствием рублей 300. Анна Петровна уронила вязание на колени, потом взглянула на Сашу Николаевича. Она не ожидала такой цифры. Да неужели 300 рублей? Да ведь это целое состояние, воскликнула она. Теперь 300 рублей казались ей целым состоянием. «Любители платят еще больше», — продолжал Саша Николаевич. «В таком случае я продам этот автограф, и если можно скоро получить эти деньги, хоть завтра, графиня». «Даже так! Мне очень нужны деньги», вздохнула она. «Я вам достану сейчас этот автограф». Она встала, порылась в шкафу, и Саша Николаевич видел, как в это время, тихонько шепча губами, она смотрела на маленький образ, висевший в углу. Из груды тряпочек и остатков от мотков шерсти она вынула толстый лист почтовой бумаги большого формата и, прижимая его обеими руками к груди, подошла к Саше Николаевичу. «Только вот что, миленький. Если можно, то продайте так, чтобы потом, когда я получу все назад, я могла бы откупить все назад снова. Я с удовольствием потом дороже заплачу, только чтобы откупить снова. Я думаю, это можно будет сделать», — кивнув головой, произнес Саша Николаевич. Саша Николаевич развернул поданный ему Анной Петровной лист. В левом углу его внизу стояла печать с гербом роганов и их девизом. «С королем быть не могу. Не соблаговолю быть и князем. Останусь роганом». Письмо начиналось обращением. «Дорогой аббат». И дальше в самом письме говорилось. «Вы мне пишете, что по воле промысла в ваши руки вместе с купленной вами мызой перешли деньги, вырученные за ожерелье, украденные у меня, за которые я уплатил полную стоимость ювелиру». Поэтому вы совершенно правы, эти деньги мои, и благодарю вас, что вы, как всегда, желаете доказать мне свою преданность, вернув эти деньги по принадлежности. Но я думаю, вы поймете, что все связанное с этим несчастным ожерельем для меня лично составляет слишком грустное воспоминание. Между тем я сознаю, что недостаточно еще вознаградил вас за вашу долгую службу при мне, и потому прошу вас принять от меня эти деньги, как слабый знак моего всегдашнего к вам расположения и благодарности». Далее следовала подпись кардинала Дерогана. Саша Николаевич весь просветлел, когда прочел это письмо. Несомненно, оно было обращено к аббату Жаржелю, его отцу, и служило доказательством, что тот может владеть своими богатствами по полному праву без угрузений совести и передать это богатство своему сыну вполне чистым и безупречным. В самом деле, вырученные от продажи ожерелье деньги принадлежали не ворам, укравшим его, а кардиналу Дерогану, расплатившемуся с ювелиром. И он только один имел право распоряжаться этими деньгами и отдать их кому хотел. Он захотел одарить ими своего бывшего секретаря. Это была почти царская щедрость, но недаром в гербе Руганов стоял девиз, записанный на бумаге письма. Теперь никакие рассказы о Крыжицкого, никакие наветы и никакие записки старого архитектора не могли поколебать уверенность Саши Николаевича в честности и правоте его отца. Доказательство этой правоты было у него в руках, и каждым своим словом приветствовало охватившую все его существо радость. Тяжелая гора свалилась с его плеч, он повеселел, стал счастлив, точно помолодел, вернувшись к беззаботному счастливому времени юности. И чтобы скрыть свое волнение, он опустил голову и закрыл лицо руками».